Миф о душе. 37. Когда я был маленьким, моя корнуэльская бабушка говорила мне, что до отмытые белые скорлупки каракатиц, которые иногда попадались мне в прибойном мусоре, — это души затонувших моряков. И если не такой, то какой-то другой конкретный образ, пришедший к нам из многовековых народных поверий, сидит где-то глубоко в каждом из нас. Пусть даже умом мы понимаем то, что в конце концов я выяснил насчет этих самых скорлупок, что рано или поздно они желтеют и рассыпаются в прах. 38. Человеку приходится признать, что его тело не способно одолеть смерть. И вот он берет самую недоступную и загадочную его часть, головной мозг, и возглашает, что некоторые из его функций смерти не подвластны. 39. Нет такой мысли, восприятия, осознания-восприятия, осознания-осознания, которое нельзя было бы вывести из той или иной электрохимической реакции в мозге. «У меня бессмертная и нематериальная душа» — это мысль или, если угодно, утверждение. Это, кроме того, регистрация активности определенных клеток, произведенные другими клетками. Сороковое. Машина такой сложности, как человеческий мозг, конечно, должна породить и самосознание, и совесть, и душу. Она должна получать удовольствие от собственного сложного устройства, она должна взрастить метафизические мифы о себе самой. Все, что есть, может быть сконструировано и, соответственно, разрушено. Ничего магического, сверхъестественного, парапсихологического тут нет. 41. Машины делаются из мертвой материи, мозг создается из живой но граница между живым и мертвым размыта. Никто не может сконструировать машину, не уступающую по сложности мозгу, из мертвой материи, но отчасти сложность мозга, как доказывает невозможность воспроизвести его технически, в том и состоит, что это устройство сработано из живой материи. Наша неспособность соорудить механический, ну и в полной мере человеческий мозг, лишь демонстрирует нашу научную и техническую несостоятельность но никак не действительную разницу между машиной и мозгом, между механическими функциями и мыслями с их якобы духовной природой. 42. После смерти остается механизм. Остановленный, разлагающийся. Сознание — это зеркало, отражающее зеркало, отражающее зеркало. Это все, что попадает в эту комнату, может до бесконечности отражаться и снова отражаться уже в виде отражений, отражений, но если комната разрушена, в ней уже нет ни зеркал, ни отражений. Ничего. 43. Миф об отделенности сознания отчасти произрастает из весьма вольного нашего обращения с местоимением «я». «Я» становится неким предметом, третьей вещью. Мы постоянно оказываемся в ситуациях, где чувствуем себя несостоятельными, и где мы думаем либо «Я не виноват, потому что я не такой, каким хотел бы быть, будь у меня выбор». Либо «Я виноват». Такие самоосуждения и самооправдания создают у нас иллюзию объективности, способности судить себя. И значит, мы изобретаем нечто, выносящее суждение, отдельную от нас душу. Но душа это не более чем способность наблюдать, запоминать и сравнивать, и еще создавать и хранить идеальные образцы поведения – Это механизм, а не спиритуальная эманация, человеческий мозг, а не Святой Дух. 44. Жизнь — та цена, которую мы платим за смерть, не наоборот. Чем хуже наша жизнь, тем больше мы платим, чем лучше, тем меньше. Эволюция — это накопление опыта, интеллекта, знаний, и это накопление порождает моменты прозрения, моменты, когда нам открываются цели более глубокие, точки приложения сил более истинные, Результаты более совпадающие с нашими намерениями. Мы сейчас стоим на пороге такого прозрения: нет жизни после смерти. Недалек тот день, когда для всех это будет так же очевидно, как очевидно для меня сейчас, когда я сижу и пишу, что в соседней комнате никого нет. Верно и то, что я не могу с абсолютной точностью доказать, что там никого нет, пока я туда не войду, но все косвенные доказательства поддерживают меня в моей убежденности. Смерть вечно пустая комната. 45. -е. Великие взаимосвязанные мифы о загробной жизни и бессмертной душе своей цели послужили изрядно, втиснувшись между нами и реальностью. С их исчезновением все изменится. В том и смысл, чтобы все изменилось.